— Знаешь, Олекс, давай не поедем на стриптиз. — А я уже понял, — кивнул Лешка. — Нина тебе там стерет, ты же опять не выспался. — Ну да, и вообще, твоя жена нравится мне гораздо больше всякого стриптиза. Выдал я какую-то сомнительную досмысленность. Но Кречет не обратил на это внимания и правильно сделал. Не имел я никаких видов на его жену. И даже на дочь. А больше всего мне понравился в Киеве турецкий городок, провозгласил я, удаляясь в душ перед сыном. Но душ меня так взбодрил, что спать расхотелось. Я выпил еще, а кречет в мое отсутствие дозвонился кому-то по делам, сделался хмурым, озабоченным и жалобно спросил, может, все-таки мотанемся в «Динамо-люкс»? это где шлюхи самые развратные ну да в здании стадиона чужие там не ходят отличное место поехали разом согласился я на клуб динамо люкс оказался снят для кулуарного мероприятия какими то бандитами тут даже лешкиной власти не хватило Чтобы попроситься на пьянку к браткам, надо быть авторитетом совсем в другом мире. Мы плюнули и поехали в обычное казино, которого я не люблю. В первое попавшееся, в Габриэлу, на Крещатике. И там, в игровом зале, было демно, шумно и суетно. К запаху хорошего табака примешивались ароматы дорогих духов и одеколонов. Милое сердцу коньячное испарение и устойчивый кофейный дурман. Кофе здесь варили непрерывно и пили его много. А коньяк смаковали по чуть-чуть. Игроку не надо быть пьяным. Рулетка сама пьянит посильнее алкоголя. Публика вообще была любопытная. Преимущественно молодежь этакого полубандитского толка. А симпатичным девочкам-крупье трудно было дать больше, чем по двадцать. В общем, мы с Кречетом смотрелись на этой школьной вечеринке безнадежными стариками. И даже привлекли к себе некоторое внимание. Зрители вокруг стола – дело обычные, Но мы наших зрителей разочаровали. Тысячные пачки долларов в ход не пошли. Я взял разноцветных фишек всего на сотню марок. Алешка посолиднее, сразу на двести долларов. Но все равно это было не бог весть что. От выпивки кречет отказался вовсе. А я нерешительно так заказал себе рюмку мескаля. Выпендриться решил. Откуда на крещатике мескаль? И добавил ядовито. Не перепутайте с москалем. Однако мексиканский национальный напиток в Габриэле нашелся. А что вы думали? У нас все е. Да тот мескаль со времен Богдана Хмельницкого был у нас гарним напоем. Мне даже показали бутылку, в которой по всем правилам плавала большая гусеница. И соли подали фирменной, зеленоватой. Я отвлекся на дегустацию экзотики и первую свою сотню слил необычайно быстро. Алешка сражался существенно дольше. Финтил с выбором цифр много ставил на перекрестье и неизменно на зеро. Наконец зеро выиграла, он возликовал, и я тут же предложил все полученную им гору фишек превратить в деньги. Мне казалось, там добрая тысяча получается». Но Кречет посмотрел на меня, как на идиота. Я сюда что, за деньгами пришел? Я пришел развлечься. Играем дальше. И он играл. Зрителей стало больше. Потом фишки незаметно рассосались. Любопытные ротезеи вместе с ними. И мы решили сделать паузу. Супружеская пара, примерно нашего возраста, оказалась знакома Лешке. У них обнаружились общие темы, и нас пригласили посидеть в тихом уголке. Появилась бутылка очумительного вина с чисто по-французски наклоненным горлышком и пробкой, залитой сургучом. Из подвалов его величества Людовика XVI, что ли? Я с попробовал эту редкость. Мне понравилось. Я вылокал добрый стакан. И бодрости моей опять как не бывало. Нет, не то, чтобы развезло, а просто я вдруг перестал понимать, где я, с кем и для чего все это нужно. Точно помнил, что проиграл еще двести марок, и что Лешка играл, швыряя на стол зеленые бумажки, сгребая горсти фишек, с грустью провожая глазами руки крупье когда выигрыш уплывал от него и неустанно прихлябывал кофе. Потом помню, как обнимал возле стойки легкомысленно одетую брюнетку, жарким шепотом признававшуюся мне в любви. Мы даже начали целоваться, после чего кречет, счел своим долгом предупредить, шепнув мне на ухо. — Ты хоть понимаешь, что это профессионалка? — Понимаю. — шепнул я в ответ. Я не собирался вести эту милую шлюшку с собою в турецкий городок. Тем более не хотел ехать с ней в отель-бордель, но целоваться было почему-то очень приятно. Я словно играл в какую-то роль, становясь моложе душой, оказываясь не здесь и не сейчас, и вообще переставая ощущать себя собой. А кем же? Дурацкий вопрос. Ну, так просто совсем другим человеком. Впрочем, выстраивалась в мозгу вполне конкретная легенда. Я живу в Москве. Я женат уже 20 лет. И практически все эти годы не изменял супруге. Небольшие приключения со студенческой поры не в счет. У меня есть дочка и даже внучка. О, бред. Я не писатель, я издатель, и дела у меня идут неплохо. Вот только в последнее время сплошные обломы пошли. Ну, просто череда неудач на всех фронтах, кроме одного, личного. Я влюбился. У меня молодая любовница в два раза моложе меня. Да, вот эта дивная брюнетка. Боже, как здорово с ней целоваться. Потом кричит, все испортил. Подкрался сзади и шепнул, что мы уходим, поскольку он наконец-то слил все свои фишки, а новых брать уже не хочет. И еще шепнул, что девушке надо заплатить, даже если я не собираюсь страхаться. Зараза какая. А то бы я без него не сообразил. Получив сотню марок, он ну, за поцелуй хватило бы и десяти. Девушка как-то уж слишком быстро отвалилась. Мне даже стало обидно. А тут еще выяснилось, что время не почти четыре утра. И как это получилось? Алешка тянул за рукав к выходу. Но я потребовал еще выпить на пасашок. — Но мы ведь уже не играем, — возразил Кречет. — Ну, извини, — сказал я. За те деньги, что мы тут оставили, мне просто должны налить на пасашок. Лешка посмотрел на меня внимательно и сделал вывод. Тебе уже не надо. Вот тут он жестоко ошибся. Я подобных замечаний и раньше не терпел. А после того, как прошел лечение и обучение на Тибете, выслушивать их уже категорически разучился. Я просто должен был теперь покрасоваться перед публикой. — Бутылка водки, пожалуйста, — объявил я преувеличенно громко. Мне принесли 0,75 Смирнова, и я ее тут же открыл и выпил целиком из горла, почти без остановки. Разумеется, не закусывая, а-ля Анатоль Курагин. Разве только в окошко не полез? Впрочем, в казино не бывает токон, во всяком случае открытых. И это правильно. Зато, осушив бутылку и все-таки заплатив за нее, я заявил для всех, не только для Лешки. А теперь я седу за руль и поеду домой. Кто хочет пари, я доеду до дома совершенно благополучно. Пари со мной заключать не стали, но на улицу высыпало человек 10 любопытных. Лешка был несколько напряжен, но профессионально ценил мое состояние. Я не шатался, разве что язык слушался меня чуточку плохо. И он таки позволил мне сесть за руль на глазах у восхищенной публики. На ближайшем светофоре Кречет предложил пересесть, но получил отказ. И чем дальше мы ехали, тем лучше он убеждался, что я действительно не пьян. Наконец Лёшка не выдержал и спросил. «Там была не водка, что ли? Ты их подговорил?» «Да водка там была, водка. Я их всех впервые вижу». «Ну как это возможно? Объясни». «Эх, объяснить трудно. Могу сказать только одно слово». — Шак тебе, Нанда. Ну, ты же знаешь этого человека. Все должно быть понятно без объяснений. — Я слышал про его методики, но думал, что это сказки. — Цинизм для политика необходим, — философски рассудил я. Но излишний скепсис иногда мешает в жизни. Лешка не стал спорить.